Швецию. Наконец Ильмин очистился ото льда, опытные купцы говорили, что еще чуть и можно идти по неву. Мы стали собираться. Вятич снова ходил на беседу с князем Александром, повторил ему про необходимость готовиться к неприятностям в середине лета и держать морскую сторожу, а также дружину наготове. Он не объяснил, откуда все знает, но Александр и не спрашивал. «Вятич, а ты назвал день?» «Нет, Настя, если назвать, то все изменится». «Неправда. Я называла рязанцем. Ничего не изменилось». Пришло время отправляться. Наша ладья показалась мне настолько маленькой, что стало страшно. «Вот в этой скорлупке мы должны выйти не только в Ладогу, но и в Балтику. Ее же перевернет первая же волна». «Не произноси этого вслух, обидишь хозяина. Он ходил этим путем много раз». И именно на этой скорлупке, как ты выражаешься. Я вздохнула, решив, что не мешало бы спасательные жилетики хотя бы, но они явно не были предусмотрены. Потом чуть подумала и вспомнила свое жуткое впечатление от тлачонке, на которой меня катал по Москве реке Вятич. На вид она тоже выглядела игрушечной, а оказалась устойчивой. Ладно, поживем-увидим, только надо дожить, чтобы увидеть. Успокоила мысль, что сначала предстоит плыть по Волхову, И уже тогда будет ясно, насколько устойчив сей океанский лайнер. Ладья оказалась очень устойчивой. Она не болталась из стороны в сторону, двигалась хоть и не с крейсерской скоростью, но вполне прилично, только места на ней было очень мало. Все занимали либо грибцы, потому что надеяться только на ветер нельзя, либо товары. Спать пришлось на тюках со скорой, хотя мы против не были. Мягко было, как на перине. И все же, когда вышли в Ладогу, небо, как его называли новгородцы, я помянула добрым словом создателей океанских лайнеров и больших паромов. Пятиэтажные суда не подвержены болтанке, на них трудно заболеть морской болезнью, нужно очень постараться. Здесь же лично меня начало мутить почти сразу. А лужку так и вовсе уложила на тюки, отбив аппетит надолго. Да уж, мы с сестрицей оказались некудышными мореплавателями. Нам Америки не открыть ни с Эриком Рыжим, ни даже с Колумбом. И никакого удовольствия, подобно тому, что было на финском пароме, я не получила. Соломон прав, всему на свете, как хорошему, так и плохому, приходит конец. Мучением тоже. Еремей кивнул на выраставшую на горизонте землю. Готланд. Я впилась глазами в берега. Да чего же интересно видеть то, что потом изменится до неузнаваемости? «Ты бывала здесь?» Я глянулась на Вятичи. «Да, в на фестивале. Красивый городок, маленький, действительно древний. И в Сикту не бывала, и в Упсоле, и в Стокгольме. Представляешь, как интересно сейчас!» «Только постарайся не ляпнуть какую-нибудь глупость. Кстати, Стокгольма еще нет. Он появится лет через десять. И Ганзинского союза пока тоже нет. Как это? Ведь Новгород же...» «Нет». Договор заключат через год, в 1241 году, хотя сам союз уже сложился. А что есть? А есть шведы, датчане, норвежцы и же с ними, которых мы должны между собой поссорить, как предлагал кое-кто. Я не представляю, как это сделать. Я махнула рукой. На месте разберемся. На палубу выползла бедолага Лушка, измученная морской болезнью, светло-зеленая, но решительная. «Берег? Наконец-то! Где там эти крестоносцы?» Она рукава не закатывала, но впечатление было именно такое. «Сейчас пришвартуемся, и Лушка набьет морды всем противникам Руси сразу или по очереди. Это смотря как под руку попадутся». «Луж, ты хоть на причал сойди сначала». А крестоносцев в Висбилуше нет. Морской ледунг собирается в Сиктуне. Лушка вытаращила на глаза так, словно тот завез ее в Мухосранск, обещав тур в Париж. А чего мы тогда здесь делаем? Найдем судно, которое поплывет в Сиктуну. Не проще заплатить этому, чтобы сразу туда и завез? Не проще. Наше появление в Сиктуне на новгородской ладье и без повода – «Привлечет ненужное внимание». Сестрица только фыркнула, что я поняла как сомнение, что внимание может быть ненужным. И вдруг лужку осенила. «Насть, а крестоносцы татарские знают?» «Нет, конечно, откуда?» «Тогда я буду ругаться их по-татарски, как делала в Козельске». Я уже поняла, о чем она. Я тогда неосторожно ляпнула. «С первого апреля, товарищи, чтоб вы сдохли!» И про 1 апреля сказала, что это пожелание сдохнуть, только по-монгольски. Лужка поверила и запомнила. Немного посоображав, я все же решила, что про 1 апреля вряд ли кто поймет. Пусть ругается. Еремей посоветовал пристать бы к мысу святого Олофа, сходить к купели. Да боюсь, тогда на пристань вовремя не успеем. Припозднились мы чуть. Как и следовало ожидать, любопытная Лужка тут же сунула свой нос. А что за купель? Когда святой Олаф плыл из Норвегии в Новгород, остановился в Готланде. Он всегда здесь останавливался. Почему? Тут словно перепутье морских дорог. Так вот, когда он тут остановился, то решил крестить и готландцев. Сам ходил по острову и рассказывал гутам. Кому? Гуты. Это жители Готланда. Рассказывал им о христианской вере. А потом они все крестились в маленьком озерке. Вон там. Его теперь зовут купелью святого Олафа. «Это где храм стоит?» «Да. Сначала деревянная часовня, говорят, была, а после и каменный храм поставили». «А чего он в Новгороде делал?» «Я не успела остановить Лужку. Та все же задала дурацкий для новгородца Еремия вопрос». Тот удивился. «Не новгородская, что ли?» Нет. а Олов «А-а-а! Олаф святой русскими князьями воспитан». Сначала его отец, тоже Олов, а потом и сын. Их Владимир Красносолнышко и Ярослав Владимирович воспитывали. Теперь едва не задала дурацкий вопрос я. Вернее, чуть не уточнила. Мудрый, но вовремя сообразила, что это прозвище князь Ярослав получил позже. Так же, как князь Александр позже будет Невским. Опасно, однако, слишком много знать. Каково же Вятичу, когда он знает в тысячи раз больше меня? Лужка уже забыла о булафах, воспитанниках русских князей. Она то и дело тыкала пальцем в прибрежные скалы, а потом и появившиеся вдали купола церквей. «А это что? А это как называется?» Еремей терпеливо объяснял. «Мне показалось, что мы обходим остров с севера. Во всяком случае, правили явно туда. А мы что, приставать не будем?» Честно говоря, морская болтанка изрядно надоела. И мне тоже очень хотелось бы почувствовать под ногами не ходившую ходуном палубу небольшой ладьи, а нормальную землю. Лушка поддержала. На травку хочу. Еремей кивнул. Скоро будем. Висби с другой стороны. Обогнем остров и пристанем. А это остров Фарео. Действительно, как я могла забыть. Висби же на северо-западе, а мы плывем с востока. И вот они, башни города и шпили соборов. «Не может быть! Крепость все та же! И стена крепостная тоже!» Я смотрела на город, как на старого знакомого. Ряды стоящих почти вплотную самых разных плавсредств от больших ладей до рыбацких лодочек, крепостные стены города – все так и не так одновременно. «Да тут места нет!» Но Еремей командовал уверенно. Видно, точно знал, что место у причалов в избе найдется всем. Нашлось! Не просто приткнулись, а вполне комфортно пришвартовались. Причем, если я верно поняла, вообще среди своих новгородских. Так и оказалось. С нескольких ладей Еремею приветственно помахали. Да, из нас с морские волки получились никудышные. Сойдя на причал, чуть не попадали. И первые шаги делали явно нелепо, словно боясь, что палуба снова поплывет из-под ног. Но я хоть от морской болезни во время плавания не страдала. А бедолага Лужка вообще извелась. Зато Анея как огурчик. Вела себя так, словно всю жизнь бороздила морские просторы. Я украдкой вздохнула. Да, нам до тетки далеко. В городе Еремей уверенно повел нас на Новгородскую улицу. В своей нормальной жизни я на ней была. Улочка метров пятьдесят, не больше. Она оказалась небольшой, но уж не такой крохотной. Конечно, в городе очень многое поменялось. Сообразить, где и что, оказалось слишком сложно. Немного поломав голову, я мысленно махнул рукой. Какая разница, едва ли я буду когда-нибудь рассказывать, как все выглядело в XIII веке. Все равно не поверят. Да и рассказать не получится. Остановились в гостевом доме, явно предназначенном именно для таких визитов. Нам отвели две комнаты. В одной маленькой разместились мужчины, Еремей, Вятич и Тишани. В комнате побольше, мы с двумя своими свинными девками. Ничего, в тесноте да не в обиде. Нам устроили постели на лавках, а девкам на полу. На ужин спустились все вместе вниз. Помещение, нечто вроде таверны на постоялом дворе, хотя я не представляю, как оно должно выглядеть, было заполнено народом. Подумалось, дым коромыслом, Но дыма как раз и не было, потому как вредную привычку курить даже трубки мира из-за моря-океана пока не привезли, хотя своеобразный смог все равно стоял. Было довольно душно и при открытой двери. Я оглянулась, отстала поближе к выходу, нам махал рукой Вятич. Рядом с ним сидели два крепкого вида детины, но Еремея не видно. А видно, тоже увидела сотника и направилась туда. Тетка все ж королеву по своему складу. Она шла, не оглядываясь. Зато все сидевшие в зале сворачивали головы следом и замолкали. В таверне вдруг стало тихо. Почти тихо. Все же не каждый день сюда являлись вот такие женщины, которых даже в голову не придет хлопнуть по заду или отпустить им вслед сальную шуточку. Подойдя к столу, она и также по-царски приветствовала собеседников Вятича милостивым кивком и села. Я чуть не хмыкнула, увидев, как эти двое даже приподнялись со своих мест, чтобы поздороваться с ее величеством. Вот кому миром править. Мы пристроились рядом на лучших местах по праву раз-два с императрицей. Лужка тоже вовсю старалась держать Марку, почти свысока оглядывая окружающих. Но это ей плохо удавалось, мешало природное любопытство. Взгляд то и дело лукаво поблескивал. Да и ее привычка стрелять глазками солидности ну никак не добавляла. Твердислав Микулич только что из Сиктуны. В Новгород едет. Кивнул на старшего из сидевших Вятич. Если честно, то мне пока о делах говорить не хотелось. Вокруг собралась довольно занятная компания. И не оглядываться как лужки мне было очень трудно. Хорошо, что Вятич оставил нам места, с которых видно весь зал. Я даже пропустила начало разговора. Так интересно смотреть на купцов и их подручных. Это был другой мир. Мир из книг о бывалых мореходах, грубых мужчинах, которых не пугали ни рев волн, ни вой ветра, ни тяжелая работа, ни холод, ни зной. Мир людей, презиравших опасности. Кажется, саму смерть. Они разительно отличались от купцов, торговавших в лавках. Например, Рязани и даже Новгорода. Наверное, люди, каждый день рискующие жизнью в беспокойных водах морей, все же иначе смотрят на эту самую жизнь, чем те, кто рискует только прибылью. И отношение друг к другу и к самим себе у них тоже иное, потому что от взаимной помощи зависит слишком многое, и предательство одного может дорого обойтись остальным. Нужно быть уверенным в поддержке и помощи окружающих, а потому врагов на судне не бывает, и все друг другу поневоле братья, пусть не по крови, Ну, по жизни. За соседним столом расположился солидный, действительно купеческого вида мужик с короткой, но окладистой бородой, лежащей на груди точно лопата. Он ел молча, старательно обгладывая кости и не обращая ни малейшего внимания на своего собеседника, желчного нервного человека неопределенного возраста, который что-то торопливо втолковывал, видно соблазнял выгодой. Обладав очередной массу, купец, видно, решил выбить из него костный мозг. Он спокойно отодвинул собеседника здоровенной рукой и вдруг изо всех сил грохнул костью о стол. Несколько человек только обернулись в его сторону, а вот нервный чуть не кувыркнулся с лавки. На некоторое время он замолчал, ошарашенно наблюдая, как содержимое масла, вытряхнутое купцом, исчезает во рту. Но потом опомнился и принялся убеждать снова, привстав и перегнувшись через стол, чтобы собеседник расслышал сквозь общий шум. Меня отвлекло то, что нам принесли ужин. Это было огромное блюдо с вареным мясом, второе с луком и хлебом, целый жбан с пивом и какие-то пироги. От мяса шел пар, и умопомрачительно пахло. Я вдруг поняла, что тоже сильно проголодалась. Конечно, ни вилок, ни ножей не полагалось. Древний Висбю этим гостей не баловал. Ладно, будем есть руками. Много чужих шнеков. Недаром король объявил морской ледунг. «Думаешь, пойдут?» «Да уж, наверное. Чего иначе сидеть? Епископы все народ баламутят, мол, пора язычников в истинную веру крестить». К столу подошел торопило. «Еремей Селоч сказывал?» договорить да не успел. Сзади снова раздался грохот. Купец решил разбить кость до конца. На него с тревогой оглядывался, видно, хозяин заведения. Верно, если каждый будет вот так разбивать маслы о столешницу, то никакой дуб не выдержит. Я тоже оглянулась на купца. Тот деловито высосал мозг из раздробленного масла, отбросил его в сторону и потянулся с большой кружкой, видно, с пивом, отрицательно мотая головой в ответ на приставание нервного собеседника. Почему-то очень захотелось узнать, о чем они говорят. Ирмей Силч сказывал, что через два дня в Любек пойдет. «Коли решить туда, так милость просит. А коли нет, так скажите, он других возьмет». «Нет, благодарствуем, нам в сиктуну надо». Торопила удалился, кивнув. Отвердила, сокрушенно помотал головой. «Не время в сиктуну плыть. Там рыцарей полно. Те, кто бороться с тавастами собирался». «С кем?» Лужка не выдержал таки. «С тавастами, а заодно и с русскими». И снова нас отвлек купец. Ему, видно, надоел собеседник, потому что мужик поднялся, перевалился через стол, улегшись для этого в миску с обглоданными маслами, взгреб приставучего болтуна за грудки и попросту вышвырнул его в проход, после чего уселся и спокойно допил из своей кружки. К столу подскочил хозяин заведения. Купец кинул ему монету, судя по тому, как в ответ изогнулся угодливый дугой хозяин, достаточно ценную. Обиженный купцом человек остался отлеживаться после невежливого обращения на полу, а его обидчик встал и направился к выходу, спокойно выбирая из бороды крошки и стряхивая прилипшее к одежде. Мы с Лужкой сидели, раскрыв рты и вытращив глаза на столь невежливое выяснение отношений. Проходя мимо нашего стола, купец покосился в нашу сторону и вдруг озорно подмигнул. Твердила сокрушенно, покачал ему вслед головой. «Ох, зря он с Авиндом так!» Опомнившись, Лужка пристала к Вятичу. «Кто такие-то вас ты? «Соседи русских. Я тебе потом объясню». Как заставить Лужку не задавать первые же пришедшие в голову вопросы? Вдруг я сообразила, что в Швеции Лужка просто не будет понимать окружающих, а значит, и вопросов задавать не станет. «А как же мы?» Мы все не будем ничего понимать. Теперь вопрос едва не задала я. Господи, как же тяжело с нами, Вятичу. Наверное, было легче даже в дружине в патия Коловрата, где я воевала под видом его племянника. Зато не интересовалась, чем не надо. Твердила еще долго, объяснял нам, что в Сиктуне, конечно, как и в Визбю, далеко не все подчиняются буллам папы Римского, но торговать стало трудно. На торге в любую минуту можно ожидать неприятностей, потому и перестали плавать туда целые караваны новгородских ладей. Ну и ладно, что, кроме них торговать негде? Негде. Волгу татар перекрыли, по Днепру тоже не пройти, а здесь вон как повернуло. Несколько мгновений я сидела, размышляя и представляя себе карту Европы. Верно, обложили, как медведя в берлоне со всех сторон. Одного не учли. Медведь — животное сильное. Если разозлиться, берегись, собачья свора. Отвердил и все вздыхал. Через эстов не проедешь, там ливонцы засели прочно. Только и оставался вот этот путь до торги в Швеции и Норвегии. А теперь туда никак. А почему в Норвегию никак? Мимо датчан их король Вальдемар с папой дружен. Ему подчиняется. Он еще долго жаловался на судьбу и человеческую глупость, Мол, ну к чему же меж собой воевать? Разве других дел мало? Эх, дорогой, если б ты знал, что и через семь сотен лет вопросы у человечества будут такие же. Я вдруг задумалась, поумнеет ли человечество вообще когда-нибудь? Вернее, успеет ли поумнеть, прежде чем вымрет? О чем Чапай думает? Вятич, а человечество когда-нибудь поумнеет? Ну ты и вопросы задаешь. Ты в будущее отправиться можешь? «Нет, и перестань вспоминать о том, что я вообще что-то могу!» Разговор почти шепотом и на ухо. «Но он прав. Я слишком часто вспоминаю, что сама не отсюда. И Вятич тоже. Это опасно. Так можно проговориться». Я только кивнула, твердо решив держать себя в руках, даже если для этого придется вообще не разговаривать. Но следующий вопрос все же задала. «А как мы шведов понимать будем?» «Поймем». «Ты же понимаешь, что говорят вон те два человека?» Я прислушалась. Те два человека не говорили, а орали. Но действительно не по-русски. А я понимала. «Ясно, чья работа?» Меня так и подмывало поинтересоваться. А нельзя ли и в московской жизни вот так же щелчок пальцами и любой иностранный язык в голове? Но спрашивать не стала. Ясно, что ответит. «Это не я. Просто так надо». Ладно, надо, значит, надо. Знание шведского, пусть и древнего, еще никому не мешало. Через два дня нашлось судно, которое отправлялось в Сиктуну и могло взять нас на борт. Лужка, услышав такую новость, только вздохнула. Снова лежать в Лешку, конечно, тяжело, но выхода нет. Вокруг висби море, никуда по суше не доберешься, разве что пешочком по дну. И снова вокруг были волны, и ветер толкал пару с нашего суденышка, с каждой минутой приближая к чему? К успеху или поражению? И вообще, что нас там ждет?